Глава 26. О делах учебных и о том, что новые мужчины появляются в твоей жизни, когда ты совершенно к этому не готова. Это оказалось сложно. В ночь после того, как я выпила отворотное и поняла, что оно не помогло, уснула только на рассвете. И да, подушка и даже частично леса, в которую я утыкалась в порыве чувств, были сырыми от слез. Оказалось, что все время после возвращения из склепа я жила в ожидании освобождения. Все планы, все надежды, да что там... Само существование замыкалось именно на этом. Я отчаянно хотела, чтобы мне просто не было так больно, чтобы острые на маникюренные пальчики ее высочества тоски наконец-то ослабили хватку вокруг измученного сердца. А теперь выясняется, что к наколдованным эмоциям каким-то образом примешались мои собственные И в Уришаса Саэра глупая ведьма Веда влюбилась по-настоящему и теперь не представляет, как с этим знанием жить дальше. Утром с кровати я себя соскребала. А если еще более честно, меня оттуда соскребала одуванчик, кусая запятки и зубами стягивая одеяло на пол, между делом завывая что-то о нужности учебы для молодой перспективной ведьмы. Ведьма соглашалась, но сначала ей хотелось как минимум денек поумирать в кровати. «К сожалению, преподавателям про это не скажешь. У нас любовные страдания еще не внесены в список уважительных причин для прогула. Жаловаться учителям... «А толку? Мне сварили антидот, который убрал наносные чувства и оставил мои собственные, против которых уже ничего не поможет. Даже если приворожить к кому-то другому, всего лишь добавится что-то новое, а не уйдет старое. Потому нет никаких причин сдавать учителям свою тушку для экспериментов». «О, да, они, конечно, с радостью ухватятся за возможность протестировать все, что можно и нельзя», но хочу ли я этим травиться? Я грустно посмотрела на свое бледное, измученное отражение и ободряюще подмигнула. Живут же люди даже с несчастной любовью, вот и я. Выживу, выучусь, может, даже замуж когда-либо выйду, детей рожу. От этих ориентированных на оптимизм мыслей почему-то стало вдвойне паршиво. Внизу у статуи меня уже почти привычно ждал боевик. «Хаэрн!» — мрачно вздохнула я, увидев сияющую морду парня. «Что опять?» Зашел уточнить, свободно ли твое сердце, красавица! Он изящно поклонился, церемонно прижав руку к груди. Я закатила глаза, перехватила сумку поудобнее и, не отвечая, прошла мимо. Полуэльфа ничуть не смутило пренебрежение своей восхитительной персоной. Он засунул руки в карманы штанов и, быстро догнав меня, зашагал рядом. — Вредная ты, Видана! — наконец-то снова заговорил боевик, когда в зоне видимости уже замаячил учебный корпус и даже на обед со мной не сходишь. — В университетскую столовую? — фыркнула я. — А, так дело вместе! — казалось, даже воодушевился Аэрн. — Пойдем в город! На этом моменте у меня закончилось терпение, порывисто развернулась и, практически влетев в боевика, ткнула пальцем в широкую грудь. Мы с тобой один раз уже сходили, и я прекрасно помню, чем все это закончилось. Потому бои своими зельями других идиоток. Я уже от этого хлебнула. И в прямом, и в переносном смысле. Веда, я ведь без плохого умысла... Казалось, даже несколько растерялся тот. А я... Я в этот момент смотрела на гладкое, сверкающее юностью и самоуверенностью лицо полуэльфа и с бессильной злостью понимала, что сравниваю, и нахожу, что, глядя на Аэрна Дариэля, видела студента, молодого парня, а вот демонов скелетон всегда воспринимался мной как мужчина в самом полном смысле этого слова». Даже когда он был худым настолько, что дунь улетит. Прерывисто выдохнув, я попыталась взять себя в руки и относительно спокойно сказала. «Нет, Айрн, не хочу я с тобой общаться, понятно?» «Понятно», — повел плечами боевик. «Но я буду упорствовать». «Да упорствую на здоровье!» Искренне восхитилась я таким упрямством и тупоумием и быстрым шагом, переходящим в бег, рванула на занятия. Мать природа, вот бывают же тупые мужчины, а? Нормальным же языком сказала Отстань! Так нет. Но, как бы то ни было, Аэрн оказался упрям. А еще через неделю я вынуждена была признать, что полуэльф оставался одной из немногих стабильных величин в моей жизни. Всю эту неделю я обольщалась, что не одинока в своих любовных терзаниях, так как Лада переживала из-за того козла-боевика, а Радка страдала по собственной инициативе, так как Кайр по-прежнему ходил за ней хвостом, а она его посылала, несмотря на собственную симпатию. Первые наши стройные ряды страдалец покинула Радомира. Вечером вернулась взволнованная, красная от смущения и настолько очевидно зацелованная, что сразу все стало ясно. «Все, да?» — мрачно спросила Латка, допивая чай. «Бастионы пали? Доблестные защитники выбросили белый флаг?» «Ну...» — Рада покраснела еще сильнее, хотя мне искренне казалось, что это невозможно — а после возмущенно всплеснула руками и выпалила. «Ну, нравился он мне. С самого начала нравился. Да и приворот снят, переживать-то не о чем, не так ли?» Я скромно промолчала на эту тему, но Кайру мысленно посочувствовала, так как прекрасно понимала его эмоции в данный момент. Вроде отворотное выпил, а любовь осталась. «Да ладно, не бузи». Успокаивающе погладила ее по плечу Ладка и выудила из-под кровати коробку с пирожными. — Такой стресс надо заесть! — Стресс? — недоуменно вскинула медную бровь Радомира. — Это у тебя радость, а у нас свиданый стресс! Наставительно, но малость неразборчиво из-за сладости ответила Лада. Страдали раньше втроем, а теперь ты будешь бегать красное и счастливое, а мы ходить бледные и несчастные. В общем, сначала стресс мы заедали, а потом запивали непонятно откуда принесенной настойкой на спирту. Не иначе как поэтому утром я очнулась в своей комнате в обнимку с Аэрном Дариэлем. Осознание этого факта настигло меня в тот самый момент, когда, лежа на краю кровати, я открыла глаза и поймала потрясенный взгляд одуванчика. Вид лисица имела настолько шокированный, что я даже проснулась. Но в следующий момент поняла, что на моей талии лежит чья-то рука, и смотреть назад было откровенно страшно. Кто там? тихо спросила у фамильяры, с испугом глядя на явно мужскую ладонь и с облегчением отмечая на себе наличие мятого и перекосившегося, но все же платья. — Полуэльф! — шепнула фамильяра и махнула хвостом. — Я, честно, пыталась этому воспрепятствовать, но она обезвредил меня пирожками. — Мать моя женщина! — С противоположной стороны постели раздался протяжный женский стон, который вбил последний гвоздь в гроб моего нравственного облика. Я, уже не боясь разбудить боевика, рывком села и, заметив свернувшуюся калачиком ладу, облегченно выдохнула. Ровно до того момента, пока Аэрн не открыл яркие зеленые глаза и, взглянув сначала на меня, Потом на ладу, в заключение почему-то на лесу, хрипло сказал. — Давно у меня не было таких жарких ночей с тремя горячими девочками. Теперь в шоке сидела даже Леса. Что? — Ничего. Полуэльф сел, с нажимом потирая виски, и спросил. — Чем ты меня вчера поила? — Вредительница! Да, — Да-да, Видана, я с тобой говорю! — Я не помню! — вынуждена была признаться я и перевела Стрелки на подружку. — Это Латкина настойка была, она знает! — А что ты вообще помнишь? — вдруг с коварной улыбкой поинтересовался ушастый мерзавец. — Я прислушалась к себе... Постучалась в закрытые двери с памятью о вчерашнем вечере и поняла, что отчетливо не помню ни демона. а подглядывание в замочную скважину добавила лишь странных образов. Вроде бы мы пили, потом гуляли, а потом куда-то в гости ходили. — Вы вчера к нам в общагу приперлись, — безжалостно добил меня Айрн. Я не буду озвучивать, что орали под окнами, но, если не ошибаюсь, ты рвалась набить морду тому парню, с которым твоя подружка во время приворота крутила. Притом жаждала сделать это вручную, без вспомогательных средств и магии. Лада пыталась вразумить, но не получалось. Потом наши парни отрядили меня, как миротворца. Я вышел, ты меня стукнула, ушибла руку, расплакалась. И пошла пить обратно. Я за тобой. На этом моменте физиономия парня приобрела настолько довольное выражение, что мне стало страшно и не напрасно. А дальше все случилось само собой, милая. Что? С замиранием сердца уточнила я. Наши чувства. Спокойно поведал полуэльф, поднимаясь с кровати. Ты согласилась со мной встречаться. Бабам-сссс. с крайне виноватой мордой пробормотала. Я, правда, пыталась этому воспрепятствовать. Честно-честно пыталась. С невозмутимым выражением лица подтвердил полуэльф, застегивая манжеты на рубашке. Но пирожки с малиной оказались сильнее. Фамильяра поникла, спинка сгорблена, выражение морды несчастнее некуда, и даже уши скорбно повисли. Так, я потрясла головой, пытаясь выбить из нее весь этот бред, но Аэрн никуда уходить не торопился, потому пришлось помочь. Ткнула в сторону окна и сказала «Лети отсюда, а то еще увидят, я слухов не оберусь». «Ведушка, ты и правда думаешь, что вчера кто-то пропустил тот факт, что я сюда пришел?» С веселым изумлением выгнул бровь парень, и даже острые уши встали торчком. «Это катастрофа!» — севшим голосом проговорила я. «Хм, «Ну, не знаю. По мне так удачное стечение обстоятельств». Не согласился боевик с моим видением мира — но, заметив злобный взгляд, поднял ладони в знак капитуляции и спокойно вышел в окно. Не удержавшись, я подошла поближе и увидела, как он ловко планирует вниз, благодаря левитации и помогая себе крыльями, а после ушла будить ладу. Увы, она все подтвердила, и несостоявшийся мордобой, и то, что отныне мы с полуэльфом пара. «Может, оно и к лучшему?» — робко спросила подруга, когда мы шли на занятия. «Я же вижу, что ты грустная, даже после отворотного. Стало быть, все прошло не так гладко, как хотелось бы, верно? Поверь, новая любовь — лучший способ забыть старую. Ну, новые отношения». «Ты так говоришь, словно на своем опыте испытала». Буркнула я в ответ и осеклась заметив, как Лада покраснела и отвела взгляд. «Так, а ну рассказывай!» «Ну, вообще, меня позвал на свидание один некрас, и я пошла, и на следующее тоже пошла. И, в общем, мы внезапно вместе...» «А тебе рассказывать боялась, ты и так не пришла в себя после того, как Родомира приняла ухаживание Кайра». Ну вот, все бросили, все предали. Осталась я сидеть на просторах одиночества одна, так как одуванчик не считается, а аэрн хуже животного и тоже не рассматривается. На обдумывание ситуации у меня ушло несколько дней, во время которых я иррационально дулась на всех. Нарадку за то, что такая счастливая на дуванчика, за пирожки с малиной, а на аэрно просто так. Притом я прекрасно понимала, что поведение это детское, незрелое и чести мне не делающее, но понимать одно, а вот что-то с этим делать совершенно другое. Но всегда рано или поздно приходит принятие ситуации. Вот я и приняла» когда сидела одна вечером и невольно подсчитала, сколько времени прошло с ухода у Рейшаса. Больше месяца. Его нет рядом больше месяца, а мне по-прежнему плохо. И хоть немного это состояние развеивают Аэрн и девчонки. Но если последние подруги, и им положено со мной возиться то почему полуэльф возвращается после каждого посыла, подобно бумерангу, — загадка. А еще я, оказывается, весь этот месяц каждый день, каждую минуту ждала Василиска. Подсознательно верила, что если он что-то ко мне испытывает, то вернется. Ведь меня же наизнанку выворачивает вдали от него. Так как он? Тот, кто и правда может вернуться, в силах сидеть где-то там и жить спокойно. Но он мог. Может, и я смогу. Наверное, стоит дать аэрну шанс. Впрочем, подумать на эту тему одно, а вот сделать совершенно другое. Как назло, именно в этот момент полуэльф решил, что раз любви не получилось, надо со мной дружить. Чем мы и занимались еще дней десять, пока я с облегчением не отодвинула эту мысль в дальний ящик, а вот боевик, наоборот, достал оттуда идею отношений и даже отряхнул ее от пыли. Ведушка, неужели я совсем тебе не нравлюсь? Мы сидели вдвоем под деревом в парке, и до этой судьбоносной фразы я читала книгу. В смысле? Ну, в прямом. Я уже к тебе и так, и эдак. «Пора бы и оценить терпение меня несчастного и как следует вознаградить!» Лучезарно улыбнулся полуэльф и привстал на локтях. «Если я тебя талмудом по голове огрею, подойдет?» Деловито уточнила я, угрожающе взвешивая книгу на ладони и примериваясь к голове приятеля. «Боюсь, что нет». Он помотал головой и внезапно предложил. «Может, все же сходим? На свидание». Дай мне шанс, а? Я же неплохой, а ты мне действительно очень нравишься. Да и, видана, раз с меня все началось, то, быть может, на мне и закончится. Это будет символично и в чем-то даже правильно. Первым порывом было отказаться, но, с другой стороны, а что я теряю? Ладно, я решительно захлопнула книгу, прямо глядя на полуэльфа. Но без фокусов. Идет? как в прошлый раз. Серьезно? Судя по изумлению в изумрудных глазах, он и сам не верил в успех мероприятия, а тут так неожиданно подфартило. Никаких приколов, честно, эльфийское. честное эльфийская. И честная вампирская до кучи предложи. Хоть Василисковая, лишь бы ты пошла. Вот про Василисков он зря. Очень зря но рухнуть с головой в мрачные мысли я не успела, так как Аэрн внезапно положил ладонь на мои руки, мягко сжимая пальцы, и, наклонившись, коснулся губ мягким, нежным поцелуем. Я замерла, а после медленно прикрыла глаза, пытаясь хоть что-то уловить, хоть что-то почувствовать. Было но ну, не было неприятно пожалуй только так никакого девятого вала эмоций никакого трепета в груди и чувства, что ты вот вот умрешь от недостатка воздуха не те губы не тот мужчина мысленно отвесив себе оплеуху за такие мысли я отстранилась Но чтобы сгладить неловкость, улыбнулась и уже сама поцеловала парня в щеку. Не торопись, я только-только перестала посылать тебя к лешему. Я не мог не попытаться. Ослепительно улыбнулся наш бабник и вредина, но тут же посерьезнее вподнес мою руку к губам и коснулся ладони поцелуем. Я рад веда. «Ты не представляешь, как я рад!» И мне стало стыдно, потому что я была как-то совсем не рада.